Эпилог. После рождения нашего с Антоном сына прошло три года, прежде чем мне разрешили начать обучение. Честно говоря, я сама-то не очень рвалась. Вышивка я могла с легкостью исполнять любые мелкие пожелания Константина Антоновича Якоржемского. А большего мне было не нужно. Все мои любимые и близкие были здесь в этом мире, в этой России. Родители мужа встретили мое появление замечательно. «Анна, как ты думаешь, разве мы можем не радоваться тому, что Тоша наконец-то встретил свою истинную пару и больше не оборачивается спонтанно в звере каждое полнолуние?» Широко улыбалась бабушка Мария Александровна по совместительству моя свекровь, гладя по головке пока еще единственного внука. «Почему я говорю «пока»? Потому что на подходе уже второй. Но об этом никто не знает». Иначе мне не дадут сдать выпускной экзамен в академии и получить диплом. А правило «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек» действует и в этом мире. Будущая правительница она окажется ни к чему, но все-таки лучше ее иметь. Хотя бы для того, чтобы показать своим детям в качестве доказательства, что их мать тоже училась и училась неплохо. В ту Россию я один раз все же сходила в процессе обучения. Приехала в свою бывшую квартиру и с трепетом нажала звонок. В худшем случае извинюсь и скажу, что попала не туда. Антон, естественно, был со мной. Одной мне, похоже, переходить не дадут никогда. Мы замерли в ожидании. Наконец раздались шаги и повернулся замок. Двери распахнулись, и на пороге появился Всеволод Дворкович. Мы застыли, пораженные тем, как он возмужал и по-своему похорошел. Он был поражен не меньше нашего. «Анна? Антон?» Брови мужчины удивленно поползли вверх. Затем он развернулся и громко крикнул вглубь квартиры. «Анюта, посмотри, кто к нам приехал!» И через несколько секунд в коридор выбежала Анна Константиновна. Она удивленно посмотрела на нас, словно не верила в происходящее, всплеснула руками и воскликнула. «Что же мы на пороге стоим? Проходите, пожалуйста!» И мы прошли. Квартира с моих времен изменилась не сильно. Первым бросились в глаза раскиданные игрушки. «Простите, Миша недавно заснул. Я еще убраться не успела. Мне на работу через час. У нас сына нянчится Сева. Он в декрет вышел» а деньги зарабатываю я». Бывшая императрица пожала плечами, словно извиняясь. Она выглядела старше, чем была в том мире, но при этом ее глаза лучились счастьем. А оно красит любую женщину. «А кем вы работаете?» — спросила я, когда мы уже сидели за столом и пили чай из пакетиков. «Как давно я его не пробовала!» «Так в отделе опера мы работаем», — смущенно улыбнулась Анна. «Уже до майора дослужилась. Больше меня на заднее сиденье с горкой не садят». Только ее уже на пенсию отправили. Сейчас у нас граф служит. Зарплату в органах платят хорошую. Нам севы вполне хватает». Под удивлённый взгляд мужа рассмеялась и объяснила, что это всего лишь собаки. «Титулов у нас здесь как не было, так и нет». Про его заработки я спрашивать не стала. понимая, что бывших наркоманов не бывает. Нет денег, нет наркотиков. И все же это заболевание в первую очередь детей богатых родителей. Бедняки в основном становятся обычными алкоголиками. «Как там отец?» Внезапно проснулся Сева. «Он долго переживал твой уход», — покачал головой Антон. «Мы думали, что отдаст Богу душу, но потом он смирился с потерей и, главное, принял маленькую савушку. И, насколько я знаю, сейчас они так и живут втроем: Михаил, Савелий и Азалия Николаевна. Какие там отношения внутри семейства, сказать не берусь. Но выглядят все неожиданно счастливыми». «Ну да», — усмехнулся Сева. «Дочка ее погибла от моих рук». «Папенька вроде как и ни при чем. «Папенька богата, а Сава его единственный наследник», — пожала плечами уже я. «Деньги со многими примеряют». «А твой отец, Анюта, большой либерал, на многое смотрит сквозь пальцы», — покачала головой Анна Константиновна. «Зато тёща у меня кремень», — рассмеялся в ответ на замечание Антон. «Не жалеете?» — перевела я тему разговора. «О том, что больше не вишу под потолком по три дня?» — рассмеялась моя теска. «Нет, конечно. Я здесь свободна и счастлива. Что еще для жизни нужно?» «А ты?» Антон по-дружески похлопал Севу по плечу. «У меня есть обычная нормальная жена, замечательный сын и нет рядом папеньки. По-моему, это исчерпывающее объяснение». Все же моя бабуля была права, а мы ничего не сказали про то, что бывшая императрица не растеряла своих лидерских качеств и деловую хватку, и эти качества помогли ей хорошо устроиться в этом мире. Распрощавшись, пообещали хоть изредка сюда наведываться. Анна Константиновна попросила перенести ей немного золота, чтобы купить квартиру больших размеров. Тот запас, который она брала, уже закончился. А сейчас я жила в ожидании, когда мне разрешат переход в новый, еще никем не изведанный мир. Говорят, что его населяют эльфы.